Глава 11. Правление Клавдия и царствование Агриппы. Смерть Агриппы и Ирода, дети, которые остались после них. 1. После того, как Гай, процарствовав 3 года и 8 месяцев, был убит, 29 до разрушения храма, расположенные в Риме войска потащили на трон Клавдия. Сенат, между тем, по предложению обоих консулов Сентия Сатурнина и Помпония Секунда, возложил охрану города на оставшиеся верными ему три легиона. Собрался в Капитолии и решил за жестокость и Гая начать войну с Клавдием. Имелось в виду достигнуть одного из двух, или восстановление старого аристократического правления, или же избрание на престол вполне достойного человека посредством голосования. Второе. Как раз в то время Агриппа находился в Риме. Он был приглашен сенатом на совещание, но вместе с тем звал его к себе из лагеря и Клавдий, который также желал воспользоваться его услугами. Агриппа видел, конечно, что Клавдий силой уже сделался императором и отправился поэтому к последнему. Тогда Клавдий уполномочил его изложить перед сенатом его виды и намерения. Против своей воли он был войском, возведен на престол, и теперь он, с одной стороны, считает несправедливым пренебрегать рвением солдат. С другой же стороны, он еще не считает свое счастье обеспеченным, так как уже одно призвание к верховной власти приносит с собой опасности. А потому он, если ему суждено будет стать во главе государства, намерен держать скипетр мягкой рукой, как добрый правитель, а не как тиран он будет довольствоваться честью титула и предоставить народу право участия во всех государственных делах, ибо если мягкость и кротость не была бы даже свойственна его натуре, то уже одна смерть Гая будет вечно носиться перед его глазами и напоминать всегда об умеренности». Третье. Так говорила Гриппа. Ответ Сената гласил. «В надежде на войско и благонадежных граждан они добровольно не подчинятся рабству». Когда Агриппа донес Клавдию об этом ответе, он послал его вторично со следующим заявлением. «Я ни в каком случае не оставлю тех, которые присягнули мне в верности, а потому я против воли готов на борьбу с теми, с которыми мне меньше всего хотелось бы бороться. Но нужно все-таки выбрать место для сражения вне города. Было бы грехом из-за их гибельного решения запятнать кровью граждан святыни родного города». Агриппа это заявление доложил Сенату. Четвертое. Тогда один из солдат, стоявших до сих пор на стороне Сената, обнажил свой меч и произнес «Товарищи, зачем нам убивать своих же братьев и губить близких нам людей, стоящих за Клавдией, когда мы имеем такого государя, про которого нельзя сказать ничего худого, и несем столь священные обязанности по отношению к тем, против которых нас вооружают?» С этими словами он быстро прошел через собрание и увлек за собою к выходу всех остальных солдат. Патриции, видя себя оставленными солдатами, пришли в страх. Когда же не осталось больше никакого спасения, они бросились вслед за ними к Клавдию. У самых ворот они были встречены толпой солдат, которые, желая показать свое рьяное усердие и тем отличиться перед повелителем, набросились на них с обнаженными мечами. Те, которые открывали шествие сенаторов, неминуемо погибли бы еще прежде, чем Клавдий успел бы узнать о буйстве солдат, если бы Агриппа не поспешил к нему и не представил ему всю опасность положения. Он дал ему понять, что если он не усмирит солдат, обрушившихся с таким остервенением на патрициев, то он, потерявший все, что придает блеск трону, останется царем пустыни. Пятое. Эти увещевания побудили Клавдию обуздать ожесточение войска. Он дружелюбно принял сенат к себе в стан и, немного погодя, отправился вместе с ним для принесения Богу благодарственной жертвы за полученное владычество. Вскоре после этого он вознаградил Агриппу всем царством, на которое последний мог претендовать по родственному праву, и прибавил ему еще области Траханею и Авран, уступленные Августом Ироду, а также царство Лизания двадцать девять до разрушения храма. Об этих дарах он объявил народу в приказе, а сенату он велел вырезать эту дарственную грамоту на медных досках и возложить их на Капитолий. И брату Агриппы, Ироду, который женить бы своей на сделался также и его зятем, император подарил царство Халкиды. Шестое. Скоро от таких обширных владений как гриппе хлынуло много богатств, и он употребил их не на маловажные предприятия, Он начал окружать Иерусалим такой крепкой стеной, что если она была бы окончена, римская осада не могла бы иметь никакого успеха. Но прежде чем стена достигла своей вышины, он умер 26 до разрушения храма. В Кесарии, после того, как он три года был царем и столько же лет перед тем тетрархом. Он оставил трех дочерей, прижитых им с Кипрой, Беренику, Мариамну, родившихся 36 до разрушения храма, Друзилу, родившуюся 32 до разрушения храма, и одного сына Агриппо, родившегося 43 до разрушения храма, от той же самой жены. Так как последний был еще слишком молод, то Клавдий опять превратил Иудею в римскую провинцию и посылал туда в качестве правителей сначала Куспия Фада, а за ним Тиберия Александра, при которых народ хранил спокойствие, так как те не посягали на туземные обычаи и нравы. Вскоре умер также Ирод, царь Халкиды, 21 до разрушения храма, и оставил от дочери своего брата Береники двух сыновей, Береникиана и Гиркана, а от прежней своей жены Мариамны – одного сына по имени Аристабул. Другой брат Агриппа, называвшийся также аристобулом умер частным человеком, оставив одну дочь Иотапу. Все они, как выше было упомянуто, были потомки аристобула сына Ирода. Самого же Арестабула равно и брата его Александра Ирод прижил с Мариамной, и хотя был их родной отец, лишил их обоих жизни. Потомки Александра царствовали в Великой Армении.